Глава двадцать шестая. Но в истерике не обрадовало. Боги, даже те, кто являлся чьим-то дальним предком, старались держаться особняком и не вмешиваться в жизни простых смертных, в том числе и своих потомков. Те благословенные или проклятые, как посмотреть, времена, когда любой смертный мог встретить Бога на улицу города, давно канули в прошлое, да и были ли они вообще те времена. Эрик в этом сомневался. Возможно, летописцы приукрашивали реальность, с них теперь не спросишь. Эрик не считал себя мастером интриги. Жизнь при дворе научила его просчитывать определенные действия на несколько шагов вперед, но и только. Размотать клубок интриг он не смог бы, а тут, похоже, что-то затевалось. Или что-то масштабное, или что-то хитрое. И то, и то, связанное с ближайшей родственницей могучего бога. И Эрику совсем не хотелось участвовать в интригах предка. Но тот, похоже, не оставил ему другого выбора. На задний двор Эрик вышел раздраженный и практически злой, ему не нравилось чувствовать себя марионеткой в божественных руках. «Я вас нанял для помощи моей невесте», — Эрик говорил с рабочими тем же тоном, что и в свое время с солдатами, властно и не грубо, давая понять, кто хозяин ситуации. «Вам нужно исполнять все ее приказы, все», — подчеркнул голосом Эрик. Если она пожалуется хоть на одного из вас, императорский дознаватель, мой хороший приятель, по моей просьбе, откроет дело на всю вашу компанию, и минимум, что вам светит, лейстерские рудники. Это, конечно, была натуральная ложь. Императорский дознаватель, с которым Эрик распил не одну бутылку рантайского вина, родом из чистокровных эльфов, слыл существом принципиальным, щепетильным и осторожным. На поводу у Эрика он точно не пошел бы, но вряд ли обычные работяги могли об этом знать. В их глазах, как и следовало ожидать, появился страх. Тот самый эльф, который получил задаток от Эрика, с поклоном верил его, что они, конечно же, будут исполнять все приказы молодой рисы, как будто могло быть иначе. Эрик удовлетворенно кивнул, повернулся и направился к себе. Ему следовало еще раз обдумать сказанные невесты слова, а она хотела самостоятельности. Вот пусть теперь пообщается с нанятыми рабочими с глазу на глаз, может научиться ценить добровольную помощь со стороны Эрика. Дойдя до своей комнаты, Эрик вызвал служанку, приказал набрать воды в чан и принялся раздеваться. В ванной ему всегда думалось немного лучше, вода расслабляла тело и заставляла работать мозг. Единственное, что радовало Эрика во всей этой запутанной ситуации, это избавление от нелепых соперников, родственников барона. Эрику сейчас было не до них, их появление рядом с его невестой только раздражало бы и без того не всем довольного Эрика. Он вспомнил пробуждение силы у невесты после поцелуя того нахала Гордона и покачал головой. Что-то затевалось там, на небе, не на земле. Что-то такое, на что Эрик не мог повлиять. И его это бесило. Выругавшись сквозь зубы, Эрик отправился в набранную ванну. Несколько небрежно брошенных женихом фраз и нанятый рабочий готовы исполнять любые приказы Нины. Страх. Самый мощный двигатель чего-либо. И жених прекрасно знал, как этим двигателем управлять. Племянник императора, блин, наверное, весь погряз в интригах при императорском дворе. Размышляя подобным образом, Нина дошла до ворот сада. Теперь оставалась сущая мелочь. Проверить, пустят ли своенравное наследство на свою территорию рабочих. Ей-то он пройти дал, а вот остальным, как ни странно, впустил четверых. Нина мысленно выдохнула про себя. Ну, хоть так. «Расчистить дорожки от мусора, убрать сухие ветки, собрать опавшую листву», — приказала она. «Мы умелые садовники риса. Выступили вперед оба эльфа. Убрать несложно, но мы можем больше. Тогда постарайтесь договориться с садом», — предложила Нина. «Если он вам позволит, примените свои умение на практике». Повернулась и ушла. Нужно было найти работу для оставшейся парочки — эльфа и тролля. Их она отправила на облагораживание территории вокруг замка. Пусть если не клумбы разобьют, то хоть поменьше острых камней с дорожки уберут. И вообще. Нине было все равно, чем эти двое займутся. Она нанимала их для сада. Остальное ее прямо сейчас волновало мало. Следующие два часа Нина провела в библиотеке. Ее интересовало все, что можно было найти о саде. Откуда такой своевольный характер? Почему одни могут переступить через порог, другие нет? Как договориться с духом или душой сада? В общем, ей было интересно все. Информации нашлось крайне мало. Считалось, что тот, кто за свою жизнь причинил серьезный вред любому магическому растению или животному, в сад попасть не сможет. Договориться с садом не то, чтобы совсем нельзя, но крайне затруднительно. Если коллективный дух сада что-то решил, заставить его поменять мнение будет невероятно тяжело, да и прислушивается он только к мнению законного хозяина, остальных обычно быстро выпихивает со своей территории. Закончив чтение, Нина поднялась, потянулась, зевнула и вышла из библиотеки. Впереди ее ожидал обед в компании с опекунами и женихом, а потом можно было наведаться в сад, посмотреть, как работают нанятые эльфы и тролли, да и вообще. Нина не додумала, врезавшись в одном из коридоров лбом в грудь неизвестного существа. Существо произнесло что-то на неизвестном Нине языке, но зато знакомым голосом. Смотреть по сторонам не пробовали? Ядовито поинтересовался жених. «Я задумалась. Ни чувства, ни капли раскаяния отрезала Нина. Вы и сами могли свернуть с пути. Что еще я мог?» Насмешливо спросил жених. виноваты так признайте это». «Да идите вы знаете куда!» Не выдержала Нина. Договорить да она не успела, мир вокруг закружился веселой каруселью, в глазах потемнело, и Нина внезапно потеряла сознание. Очнулась она от голоса, злого, громко ругающегося. «Не кричите!» Голова не то чтобы болела, но громких звуков Нина слышать не желала. «Я сейчас не только кричать буду!» Мрачным тоном пригрозил жених. «Где мы, по вашей милости, оказались?» «В каком смысле где?» Нина открыла глаза, огляделась. Она лежала на траве, желтой и пожухлой, у горизонта почти севшее солнце, вокруг ни души, кроме жениха. И вот что все это означает?